поскорее освободить своего старого родственника, она никак не ожидала, что Савельев встретит ее нагайкой. Теперь было совсем другое. Теперь она, расфранченная и напудренная, обворожившая князя своей находчивостью и помогшая ему так легко и просто захватить его лютейшего врага, каким он считал Гурлова, сразу добилась высоты, о которой мечтала. Ей оставалось только поддерживать в князе, несомненно, уже явившееся в нем расположение – но она была уверена, что на это у нее хватит умения, так как она хорошо знала натуру Каравай батынского «Ты молодец у меня, Дунька», – похвалил ее князь, приведя в свой кабинет. «Молодец», – повторил он, и хотел потрепать по щеке. Дунька театральным движением опустилась перед ним на колени. «Я раба твоя», – проговорила она, и, поймав руку князя, прижалась к ней губами. Гури Львович любил, когда бросались перед ним на колени и целовали его руки. Он одобрительно посмотрел на Дуню и подумал. «А зачем мне другая, когда ей это хороша?» И приказал ей. «Встань и будь здесь как дома». «Ну, распоряжайся, а я посмотрю, как это ты будешь делать». «Ну вот, мы захватили голубчиков. Что ты теперь станешь приказывать, а?» «Докажи, что можешь всех обвести вокруг пальца». Каравай Батынский, говоря это, улыбнулся и сел в кресло, как бы став публикой, готовый любоваться Дуней. Она твердо подошла к висевшей на стене тесьме от звонка и дернула за нее. Явился лакей. «Позвать сейчас Сазонта Савельева», — сказала Дуня, — «если спит, разбудить». «Положительно молодец, Дунька», — одобрил князь, — «с этого дурака и начинать следовало». «А можно мне с ним по-свойски разговаривать?» — спросила она. «Разговаривай, как знаешь, я слушать буду. Что хочешь, что и делай». Дуня улеглась на кушетку спиной к двери и красиво облокотилась на руку. Князь встал. Она было двинулась, но он остановил ее. «Останься так, ты мне нравишься такой», — сказал он и нежно поцеловал Дуню в лоб. Сазонт Яковлевич спал и ничего не знал о случившемся, когда его разбудили с требованием немедленно явиться к князю. Он наскоро оделся и побежал. Когда он вошел в кабинет к князю, Гурий Львович сидел в кресле, а кто была та, которая лежала спиной к двери, Савельев не мог разобрать сразу. «Это Сазонт Савельев?» — спросила она, не оборачиваясь. Сазонт Яковлевич узнал по голосу Дуню. «Да это он», — сказал князь. «На колени», — приказала Дуня, все еще не глядя на княжеского секретаря. Савельев остановился, дрогнул головой и уставился удивленными, даже строгими глазами на князя. Гури Львович сам, видно, не ожидал такой фантазии от Дуни. «Молодец», — снова вырвалось у него. «Ну что же ты», — сказал он Савельеву, — «слышишь, что тебе приказывают?» «Увольте, князь», — начал было Сазонт Яковлевич». «Я тебя уволю, да так, что тебе дураку и не снилось!» — крикнул Гурий Львович, топнув ногою. «На колени, говорят тебе». Уж очень много было подлости у Сазонта Яковлевича. В его груди клокотали ненависть и страшная злоба, но на колени он все-таки опустился. «Встал?» — спросила опять Дуня. «Встал», — рассмеявшись, ответил князь. Тогда она обернулась и поглядела на Савельева. Глаза их встретились, и Сазонт Яковлевич понял теперь, что зря он утром так неучтиво обошелся с этой женщиной. Эка противная», — проговорила Дуня. «Авдотья Тимофеевна», — заговорил Савельев. «Молчи, Авдотья Тимофеевна». «Молчи, хочешь, чтобы я простила тебя?» «Хочу, Авдотья Тимофеевна». «Ну так я морать подошвы даже своей не стану, а твою физиономию, а следовало бы показать тебе. Ты мне вот что скажи, как ты бережешь князя А?» «Князя я берегу, как зеницу ока», — произнес Савели с достоинством, которое было вовсе не кстати при его коленопреклоненном положении. «Как зеницу ока», — передразнила его Дуня. «А Гурлов тут, в самых вязниках, дебоши затевает». «Гурлов», — удивился Сазонт Яковлевич. «Дурак, дурак, дурак», — стал дразнить его князь, как попугая. «Гурлова, мы без тебя сейчас изловили. Понимаешь ли ты это, дурак?» «Не смею верить, ваше сиятельство», – пролепетал Савельев, казавшийся совсем уничтоженным. «Верь, не верь, а это так, и ты дурак». «Дурак, как эхо», – повторила Дуня. Сазонт Яковлевич собрал последние силы, чтобы сдержать себя. Дуня еще долго, к удовольствию князя, издевалась над несчастным, потерявшим от злобы голову и самообладание секретарем. Гури Львович хохотал, при этом заливаясь. Наконец она приказала Савельеву выпустить сейчас же Степаныча. «Как Степаныча выпустить? Кто его посадил?» – спросил князь. А когда он узнал, что Степаныч сидит без его приказания, то рассердился так, что чуть не избил Савельева. Наконец, потешившись вдоволь, Дуня велела Сазонту Яковлевичу встать. А когда он встал, думая, что кончилась его пытка, мягким ласковым голосом сказала ему Нус, «А теперь, Сазонт Яковлевич, прощения просим. Завтра чуть свет, чтобы и духу вашего не было в вязниках». Князь в ваших нерадивых услугах больше не нуждается, и почище вас найдем. так то -с. коли завтра не уедете, так знайте, что вас палками погонят».